Глава третья, в которой герой путешествует с представителями высшего нормандского общества. Отправились вчетвером. Славные ярлы и славные мы. То есть рыжебородый красавец Тьорви и я. Родись Хевдинг Тьорви в 20 веке в США, быть бы ему великим актером. Есть такие люди, что с первого взгляда внушают к себе расположение. Если пожелают. Или ужас. Опять-таки, если пожелают. Хотя в данном случае внушить ужас было несложно. У бедного гонца и так чуть глаза не выскочили, когда из темноты выступил Тьорви и принял повод утомленной лошадки. Франк как-то сразу сообразил, что плечистый здоровяк в кольчуге с золотой гривной на бычьей шее не может быть конюхом. Разве что конюшем королевского двора, но уж никак не постоялого. Конюх, правда, тоже терся поблизости, держал факел. Тьорви вынул гонца из седла и легонько шлепнул по запыленной физии. От соприкосновения с доской и дюймовкой – самая подходящая аналогия для ладони викинга. Голова гонца мотнулась, как боксерская груша, а ноги франка и без того нетвердые превратились в желе. Однако гонец не упал, а только захрипел. Любой захребит, когда его держат на весу за горло. Впрочем, душить его Тьерви не собирался. Точный пинок, наработанный многолетней игрой в четырехкилограммовый мячик, и гонец обвис у него на руках. «Веди себя правильно, и тебя не убьют», — сказал я ему по-английски, и направил его в сторону дома. Не знаю, понял он или просто угадал, но виснуть на мне перестал и поковылял в заданном направлении. В доме хорошо, тепло, нет сыплющей с неба мороси и пахнет не мокрой землей и навозом, а рыбной похлебкой, свежим хлебом и жареным поросенком. Вся эта благодать шикарно сервирована на выскобленном до столе, за которым вальяжно расположились ярлы, попивая венцой, ведя неспешную беседу. По-датски, разумеется. О да, викинги умеют ценить свежую пищу и комфорт. Кто угодно научится этому, четверть жизни уминая скудный морской паёк. Поступательное движение гонца закончилось у новых Хольфдана Ярла, когда колени Франка с глухим стуком провзаимодействовали с утоптанным земляным полом. Это кто, поинтересовался Хольфдан, с удовольствием обгладывая поросячья ребрышко. «Гонец к Карлу Конунгу, ответил я. «Вот как?» Младший сын Рагнара с интересом поглядел трясущегося Франка. «Откуда знаешь?» «Сам сказал». Так и было. Гонец сообщил о своем статусе, едва въехал в ворота. Видимо, рассчитывал на особые отношения. Правильно рассчитывал. Не назовите он сразу, Тьорви бы его просто прикончил. «И что же он везет?» «Что за вести ты везешь?» – поинтересовался Хрюрик Ярл, прихлебывая молодое красное венцо. По-франкски поинтересовался. Акцент у него, насколько я мог судить, был чудовищный, но словарный запас вполне престольный. Как раз для допроса. Ярн наш вообще был полиглотом, даже по латыни разумел. Натыркался, когда еще юнцом ездил с посольством тогдашнего верховного конунга Данов к германцам. Знал латынь, очень полезное качество для викинга. Как-никак католические монахи и его главное паство. Гонец вытащил из-за пазухи свернутый в трубочку кусок пергамента. Хрёрик даже разворачивать его не стал. Читать по-франкски он не умел. Хальфдан, как выяснилось, тоже. Тогда пергамент взял я. Послание было написано на латыни. Я понял лишь отдельные слова. Но латынь чем хороша? Читать ее можно, даже не понимая содержания». Так что я читал, а Хрёрик понимал. «Это о нас», — сказал Ярл. «Просят у Конунга Карла помощи. Мол, нас очень много, и мы очень страшные». «Это мы и сами знаем», — Хальфдан швырнул рёбрышко на пол и взял за блюдо другое. «Присаживайся к столу, Ульф перекуси». «Потом смей с Тьорви». «А с этим что?» — я кивнул на гонца. Хальфдан взял со стола глиняный кувшин с вином. Взболтнул и опрокинул его содержимое себе в глотку. Затем, не вставая, метнул пустой кувшин, стоящего на коленях Франка. Кувшин разлетелся в дребезги. Франк повалился на бок. Из его головы хлестала кровь. «С этим все», — сказал младший Рагнарсон и рыгнул. «Эй, трель, еще вина!» Когда ярлы заявили, что желают провести разведку, я думал, что мы будем двигаться скрытно. Примерно так, как действовали все наши разведывательные группы. Я ошибся. Мы кто? Простые викинги. Рядовые труженики весла и топора. Ныне же я путешествую вместе с элитой скандинавского мира. Хальфдан и Хрёрик – высшая аристократия. Инглинги. Королевская кровь. Да что там королевская? Божественная? Даже старине Тьорви я и то не ровня. Конечно, хевдинг это звание, а не титул, вроде генерала. По наследству Хевдинство не передается. Однако вспомним анекдот о том, почему сын полковника не может стать генералом. Правильно. Потому что у, у генерала есть собственные дети. Тут, правда, не столько протекция играет роль, сколько честь семьи. От сына славного отца все вокруг ожидают не меньших подвигов. И сам сын тоже не лысым пупсом себя мнит а героям будущих саг, да и генетика, несколько поколений геройских предков, подмагнет, Так что за детей Тьорви можно было быть спокойным. А вот я, признаться, несколько мандражировал, потому что ярлы ни от кого не собирались прятаться. Двинулись прямо по дороге, в полном вооружении, что характерно своим собственным, ни от кого не скрываясь, как по родной Дании. Единственное, что мы сделали – Для маскировки накинули франкские плащи. Трофейные, разумеется. И кони, естественно, тоже были трофейные. Четыре отлично вооруженных всадника с запасными лошадьми, нагло ехавшие посередине дороги, ни у кого из встречных не вызывали подозрения. Простолюдины поспешно убирались с нашего пути. Многие даже валились носом в грязь, на всякий случай. Ну да, здесь не принято разглядывать благородных господ, если не хочешь схлопотать плетью по глазам. Один раз нам повстречался какой-то местный шевалье со свитой из пяти кое-как экипированных ополченцев. Этот тоже поспешно уступил нам дорогу. Правда, с коня слезать не стал, просто поклонился. Получил в ответ четыре надменных кивка и удовлетворенно отправился своей дорогой. Готов поклясться, он даже и не заподозрил, с кем его свела судьба. «Норманы, кто это?» Грязные язычники с вколокоченными бородами, в окровавленных одежках и с недоеденным тельцем христианского младенца в зубах. Мы же респектабельные рыцари, которые никого не грабят и не режут, а просто едут себе с надменным видом, заняв всю проезжую часть. Дозбехи на нас тоже вполне типичные. У Хальфдана нагрудник с Георгием Победоносцем. У меня пояс с аналогичной пряжкой. У Тьорви какой-то вооруженный святой на медальоне шлема. Мечи, типично франкские, щиты, на которых защитные руны, в чехлах. На беглый взгляд натуральные благородные шевалье. Да какие там шевалье? Шевалье не в кольчугах, да в панцирях, а в кожаных куртках с нашитыми железками щеголяют. Так что на беглый взгляд мы натуральные графья, а пристально разглядывать таких, как мы, чистое самоубийство. Хотя нет, с графьями я переборщил. Франкские вельможи без свиты не путешествуют. День прошел без инцидентов. Заночевали мы в какой-то деревеньке. Выбрали лучший дом. Без лишних слов выставили из него хозяев, съели их ужин и выспались в их постелях. То есть ярлы в постелях, а мы стьорве на полу, на сене. Так даже и комфортнее, без клопов. Еще один день в дороге, и вечером мы увидели монастырь. А еще раньше услышали звон его колоколов. Я уже был готов к тому, что ярлы поедут прямо к воротам. Но до этого не дошло. Наглость у викингов прекрасно сочетается с осторожностью и предусмотрительностью. Ярлы и Тьёверви спешились и ушли на разведку. Я остался сторожить коней. Вернулись товарищи командиры часа через четыре, уже в полной темноте. Воодушевленные. Крепость монастырских стен распалила их воображение. Типичный франкский замок. Каменный двух-трехэтажный донжон, окруженный деревянной оградой. А тут трехметровые стены из настоящего камня. Это ж прям-таки дух захватывает от мысли о том, какие сокровища могут прятаться в скромной христианской обители. Весь путь до примеченного еще засветло постоялого двора, руководство обсуждало эту вкусную тему. О том, как напасть внутрь монастыря, не было сказано ни слова. Что тут обсуждать? Пришли и вошли, делов. Заночевали мы тоже, по-человечески, на постоялом дворе. За постой принято платить, даже богатым франком, но не суровым викингам. Так что нас угощали бесплатно. И прислуживали очень старательно. Единственное неудобство, нам с Тьорви пришлось караулить. Не знаю, как Тьорви, но я не выспался и весь день дремал в седле. Дремать мне не мешали, погони не было. На прощание Хальфдан сделал хозяину постоялого двора подарок. Отрезал кусок от пергамента, взятого у гонца, оттиснул на нем свою печать и сунул трактирщику. Обслужил как следует, получи чаевые. Отныне этот франк считался человеком Хальфдана. Не то чтобы гарантия безопасности, но кое-что – При виде этого оттиска злые дяди-викинги сменят гнев на милость. Главная задача – успеть показать. А хозяин вряд ли станет доносить о нас в вышестоящие органы. И домашним своим не позволит. Да и зачем ему? Чтобы получить от сеньора по голове за то, что донес только сегодня, а не вчера? А вот гонец, которого горшком по голове приласкали, ночью помер. А я ему жизнь обещал. Еще один груз на мою нетренированную совесть. «Что печалишься, Ульф Водинсон? Бодро спросил мой Ярл. «Клянусь рукавицей Торла, в этом монастыре столько богатства, что мы будем выбрасывать из сумок серебро, чтобы набить их золотом». «А скажи мне, Ярл, откуда взялось это золото?» Меня с недосыпа потянуло на философию. «Как откуда? Франки принесли его своему богу». «А откуда оно у франков?» Хрёрик задумался. Не понимал, к чему я клоню. Я заметил, что Хальфдан и Тьорви тоже прислушиваются к нашему разговору. От скуки, надо полагать. За франкские мечи платят золотом, наконец выдвинул версию мой Ярол. Все-таки хорошее здесь время. Еще тысяча лет до эпохи, когда деньги превратятся в бумажки, и электрические импульсы, и биржевые жулики начнут наживать состояние, продавая и покупая воздух. А те, кто производит настоящие ценности, будут неизменно оставаться в дураках, потому что вынуждены садиться за один стол с шулерами-банкирами и играть по их шулерским правилам. Нет, я не против банков, без них не обойтись. Но хотел бы я поглядеть на того человека, который возьмет взаймы деньги у Хрёрика Ярла. Да что там у Хрёрика? Даже у простого бонда хеди на полубочке» а потом скажет, что судил кому-то эти деньги под большие проценты, чтобы по-легкому срубить бабла. А этот нехороший кто-то деньги замылил, и потому заемщик возвращать долг Хёдину не собирается. Лучшее, что может ожидать такого мошенника, это батрачить у Хёдина в свинарнике, пока не отработает долг. Но вернемся в 9 век. Вино вмешался в разговор Тьорви, Прошлой осенью я купил пять бочонков здешнего вина. Тоже золотом заплатил. А по мне так наше пиво не хуже, заметил Хальфдан. Ну и что? Ты же не откажешься от доброго куска оленины только потому, что молочный поросенок нежнее. Не откажусь, согласился младший Рагнансон. Я съем все. Ты задал хороший вопрос, Ульф Вогинсон, задумчиво произнес Хрёлик. Видно, твой отец понимал толк в торговле. Здесь на земле франков есть много такого, что можно продать и продать дорого. «Из франков получаются хорошие трелли», – сказал Тьорви. «Они старательны, неприхотливы и покорны. И жару переносят лучше, чем же англов. Перекупщики неплохо за них платят». «А зачем нужны трелли?» – спросил я у Хальфданова Хевдинга. «Как зачем? Работать». Тьорви ехал впереди, И чтобы бросить на меня удивленный взгляд, ему пришлось развернуться. Работать можно по-разному. У хорошего хозяина все работают старательно. Назидательно произнес Терви. Согласен, но как бы старательно они ни работали, с плохой земли все равно возьмешь меньше, чем с хорошей. А здесь хорошая земля. И старательные трели. Вот от этого Тьорви и берется то золото, которое прибрали к рукам монахи. Такая цепочка получается. Земля, трели, сборщики, монахи. И мы, наполнил Хальфдан. И мы, согласился я. Однако, на мой взгляд, монахи в этой цепочке лишние. Это точно, воскликнул Халифдан. Толку от их Христа никакого. Даже своих жрецов защитить не может. Мысленно он уже взял монастырь и делил добычу. А знаешь, черноголовый, я ведь уже слышал такие речи. Подал голос мой ярл. «И знаешь от кого?» «От его старшего брата». Кивок в сторону Хальфдана. «Сигурда». Хальфдан задумался. Сьёрович шевелил губами. Похоже, что-то высчитывал. Дорога неторопливо ложилась под копыта лошадок. Обрадованный крестьянин, влекущий тележку с мешками, при виде нас, бросился к обочине и распростелся к пыли. «Нет, наконец, изрёх Хальфдан. Сидеть и собирать золото – это скучно». Мне любо брать его в битве. Это весело и хорошо для воина. Хлестнул коня и умчался вперед. Тьорви поспешил за ним. Мы с Хрёриком остались вдвоем. Ехали шагом бок боку-бок по ровной дороге. Спокойно, как у себя дома. А ведь вокруг враждебная Франция. Или как там ее сейчас называют. Не слишком ли мы беспечны? Накликал. Впереди раздались крики. Собачий лай и характерный звон железа. Хальфдан и Тьорви с кем-то сцепились. Не сговариваясь, мы отпустили вьючных лошадей, за ними всегда можно вернуться, и поторопили своих коняшек. О да, Хальфдан хотел повеселиться, и теперь веселился от души. Он и Тьорви, спешенные спина к спине, заняли середину дороги, а вокруг них вертелась дюжина всадников, норовя достать викингов длинными копьями. Еще столько же народу рангом пониже держались поудаль, удерживая свору. «Ага, охотнички!» На жердине, уложенные на спины двух лошадей, висел и олень с роскошными рогами. Хальфдан с Тьорви отбивались, любо-дорого посмотреть. Поворачивались синхронно, не разрывая дистанции, отбивая копейные тычки, то и дело стремительно атакуя. Но их противники тоже были не лакомшиты. Дистанцию держали четко и работали слаженно. Но почему-то не использовали луки. То ли живьем хотели взять, то ли решили, что качественную броню данов охотничьими стрелами не взять. Но бывает и охотничья оснастка в бою пригождается. Один из франков послал коня вперед и метнул сеть. Ага, разбежался. Тьор верванул вперед. Хальфдан не остался, что было непросто. Попробуйте сами побегать задом наперед. Отбил сеть щитом раньше, чем она полностью раскрылась, и режущим точком достал. Нет, не всадника, коня. Конь, естественно, расстроился и вскинулся на дыбы. Всадник припал к холке, чтобы удержать равновесие. Но добраться до него у Тьорви не получилось. Приятели Франка Храбдора кинулись в бой и пресекли контратаку. Грозная парочка опять оказалась на середине дороги. Результат опять нулевой. Подраненная лошадь и облака пыли не в счет. Несмотря на четырехкратное преимущество, псарей и прочую челюсть я не считал, достать викингов франки не могли. Численное преимущество вполне компенсировалось качественным вооружением и на порядок более высоким уровнем боевой подготовки. Однако и Хальфдан с не могли достать франков. Конным, причем отличным наездникам, ничего не стоило, Разорвать дистанцию. Типичный пад, если воспользоваться шахматной терминологией. Что ж, самое время нарушить равновесие. Спешились мы с Ярлом практически одновременно. Я взялся за меч. Но Хрёрик, в левой руке меч, в правой копье, качнул головой и указал на мой лук. Стрелок из меня посредственный, но начальство виднее. Хрёрик показал знаком. Начинаем по команде. Уточнять по какой именно команде я не стал, по ходу разберусь. Разобрался. Волчий вой. Жуткий, высасывающий силы и мужество, накрыл всех. Нет, я не прав. Этот вой был только похож на волчий. Ни один волк не способен так выть. Разве что сам Фенрир. От этого звука пустела в груди и хотелось забиться под какую-нибудь корягу. Мне, впрочем, было легче, чем Франком. Я уже слышал эту песню, фирменный боевой клич варягов. Больше всего данный звук не понравился собакам и лошадям. Животные словно взбесились. Результат – сразу несколько франков вылетело из сёдел. Двоих тут же прикончили Хальфдан с тьорви, одного подшип стрелой я. Еще один противник, не совладавший с лошадкой, в седле усидеть не сумел но вынесло его прямо на меня. Я вогнал ему стрелу в грудь и отпрыгнул в сторону. Добивать не потребовалось, и так свалился. Тем временем Хрёрик садил еще двоих, ударами копья и меча, и метнул копье в спину последнего противника, вознамерившегося удрать. Поле боя осталось за нами. Псари и прочая челюсть разбежались. Те, кто сориентировались вовремя и правильно, остальные отправились к высшему судье». Однако не все оставшиеся на поле боя Франки отдали Богу душу. Трое еще дышали. В числе недобитых – Главарь. Местный барончик, как выяснилось. Выехал на охоту и ошибся с дичью. Резать пленных не стали. Напротив, оказали первую медицинскую помощь и прихватили с собой. Барончик посулил четыре марки серебра за себя и за своих людей, что сразу превратило пленников в ценный товар. Что мне понравилось, то, как Хальфдан и Тьорви отнеслись к недавнему бою. Так, мелкая стычка, косточки поразмять. Такое ощущение, что оба были абсолютно уверены в своем превосходстве. Единственное, что произвело впечатление на Хальфдана и Тьорви, вой, которому Хрёрик Ярл научился у своих хирдманов-варягов. Оба немедленно пожелали научиться этому полезному вокализу. Так что весь оставшийся путь мы я тоже присоединился само собой, выли и гудели на все окрестности, пугая лошадей и навьюченных на них пленников. Зато на дороге мы больше не встретили никого. Лишь пару раз я, по привычке все контролировать, отметил шевеление в кустах. К вечеру мы прибыли в наш лагерь. Люди Хальфдана устроились ниже по течению. Так что Рагнарсен и Тьорви отправились дальше, поднимать храброе воинство». А я взобрался на палубу сокола, развернул любимую шкуру и завалился спать. Периодически меня будили спотыкавшиеся о спящую тушку викинги. На дракаре кипела работа, готовились к ночному переходу. Однако, когда весла дружно опустились и под брюхом корабля заворковала вода, я уснул так крепко, что продрых до самого рассвета. Проснулся, когда киль сокола заскрепел по песчаной отмели. Прибыли. Прямо над нами красовался городишка, разведанный мной и Руадом три дня назад. Городишко, что характерно, уже было в осаде. Часть наших совершила ночной марш-бросок. Часа на два опередила флот и обложила противника. Викинги, как всегда, обогнали весть о своем приближении. К сожалению, городская стража оказалась на высоте. Да и ворота на ночь запирались. Так что взять город сходу не получилось.